Глава 17 Однажды вечером дек доутри сидел за столиком в одном из своих любимых кабачков. Положение его было весьма затруднительным. Случайную работу стало намного труднее найти, чем когда бы то ни было а его сбережения подошли к концу. Днем он разговаривал по телефону со старым моряком, который сообщил ему, что как раз сегодня на его сказке клюнул какой-то отставной врач-шарлатан. «Позвольте мне заложить мои кольца!» уже не в первый раз упрашивал его по телефону старый моряк. «Ни в коем случае!» – неизменно отвечал Доутри. В нашем деле они просто необходимы. Это наш запасной капитал. Они создают определенную атмосферу. Они красноречивее слов. Я сегодня все обдумаю, а утром мы с вами увидимся. Не расставайтесь с кольцами и не слишком заигрывайтесь с вашим доктором. Пусть он сам подойдет к вам. Это единственный путь. Итак, все идет как по маслу. И ни о чем не беспокойтесь, сэр. Дэк Доутри всегда справлялся с трудностями. Но сидя в баре и размышляя о сложившейся ситуации, он чувствовал, что все пропало. Денег у него в кармане было ровно столько, сколько он должен был отдать квартирной хозяйке за следующую неделю. Три дня он уже просрочил, и хозяйка, весьма непривлекательная особа, шумно требовала уплаты. Еды в доме только при строжайшей экономии могло хватить лишь на завтра. Скромный по меркам первоклассного отеля счет старого моряка не был оплачен уже две недели, а у самого старого моряка в кармане болталась всего лишь пара долларов, позвякивая которыми он должен был пускать пыль в глаза охочему докладов отставному доктору. Но самым ужасным для Дэга Доутри было то, что ему пришлось наполовину урезать свою ежедневную порцию пива. Он не мог позволить себе прикоснуться к квартирным деньгам, которые спасали его семью от ночлега на улице. Поэтому он и сидел сейчас за столиком с капитаном Иргенсоном, который только что вернулся с грузом сена из Петалумы. Иргенсен уже дважды заказывал пиво и, казалось, уже утолил свою жажду. Изрядно уставший после тяжелой работы и бессонной ночи, он протяжно зевал и то и дело поглядывал на часы. А Доутри этого было мало. Кроме того, хенсон еще не получил по заслугам, и место Кока на шхуне все еще оставалось далекой и туманной перспективой. Доутри был в отчаянии. Но вдруг ему в голову пришла удачная мысль. Он придумал способ добыть кружку-другую парового пива. Доутри утра его недолюбливал, но оно было намного дешевле, чем светлое. «Послушайте, капитан», — начал он, — «вы себе даже не представляете, насколько умен мой Килли бой. Он умеет считать не хуже нас с вами». Ха-ха, пробурчал капитан Иргенсон, — «и я на таких собак в балаганах насмотрелся. Это все чистой воды обман». Лошади и собаки считать не могут. А этот пес может, спокойно продолжал Доутри, вы его не собьете. Давайте поспорим. Я сейчас закажу две кружки пива так, чтобы он услышал число 2, а затем тихо шепну, чтобы принесли только одну кружку, и вы увидите, какой шум поднимет килли когда Лакей принесет этот единственный бокал. Ха-ха! А на что ж мы будем спорить? Стюарт нащупал в кармане монету в 10 центов. Если Килли не бой подведет, то за квартиру платить уже будет нечем. Нет, подумал он. Киллини не подведет. Он просто не может меня подвести. И сказал: На два пива! Они вызвали официанта и, дав ему секретную инструкцию, окликнули Майкла, который лежал в углу у ног Квека. Когда Стюарт пододвинул для него стул и посадил его рядом с собой, Майкл насторожился. Стюарт что-то ждет от него, хочет, чтобы он, Майкл, показал, на что он способен. Майкл был счастлив, но не тем, что получил возможность показать себя, а тем, что может еще раз доказать свою любовь Стюарду. Любовь и служение стали для него единым понятием. Ради Стюарда Майкл, не задумываясь, прыгнул бы даже в огонь и теперь был готов сделать для него все, что только тот пожелает. Вот что значило для него любить. Любить значит служить любимому. «Официант!» – громко позвал Стюарт, и когда тот приблизился, попросил. «Два пива!» – «Понял, Келлини? Два пива!» Майкл заерзал на стуле, в порыве любви положил лапу на стол и лизнул наклонившегося к нему стюрда прямо в лицо. «Он запомнит», — сказал, улыбаясь до утра. «А мы сейчас его заговорим», — предложил капитан, — «и собьем с толку. Я скажу, что место Кока будет вашим, как только я задам трепку Хенсону. А вы скажете, что мне следует сделать это прямо сейчас». А я скажу, что Хэнсон сначала должен дать мне повод, а затем мы начнем спорить, как два дурака, и орать друг на друга, как ненормальные. Вы готовы?» Доутри кивнул, они громко заспорили, а Майкл сидел и внимательно смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого. «Ну все, я выиграл!» объявил капитан Иргенсен, когда официант подошел к ним с одной кружкой пива. «Ваш пес уже давно все позабыл, если вообще что-то помнит. Он, наверное, думает, что мы сейчас подеремся. Одна кружка или две – это для него уже не имеет значения. Эти понятия исчезли из его памяти, как исчезают под набежавшей волной слова, написанные на морском песке. «Я думаю, он ничего не забыл, несмотря на весь этот шум», уверенно произнес Доутри, но в его душу закрались сомнения. «Напоминать я ему не буду», прибавил он с возрастающей уверенностью. «Сейчас сами все увидите». Официант поставил перед капитаном высокую кружку пива, и тот быстро обхватил ее рукой. Майкл, стоя на задних лапах, весь напрягся, как струна. Он понимал, что от него что-то требуется, и, вспоминая прежние уроки на макамбо, в ожидании подсказки тщетно вглядывался в непроницаемое лицо стюарда. Затем посмотрел на стол и вместо двух кружек увидел одну Он так хорошо усвоил разницу между цифрой 1 и цифрой 2, что сразу же догадался. Официант принес всего одну кружку пива, хотя доутри заказал две. Как он это сделал, не смог бы объяснить даже самый глубокий психолог, поскольку невозможно объяснить саму сущность мысли. Внезапно вскочив, Майкл угрожающе зарычал, и, поставив передние лапы на стол, залаял на официанта. Капитан Иргенсон ударил кулаком по столу. «Ваша взяла!» – прогремел он. «И я плачу за пиво! Официант, еще кружку!» Майкл вопросительно посмотрел на стюарда, чтобы убедиться в своей правоте, а стюард, в свою очередь, ласково погладил Майкла по голове, рассеяв все его сомнения. «Попробуем еще раз!» Оживился заинтригованный капитан, вытирает тыльной стороной ладони пену со своих усов. Один и два. Это он понимает. Но как насчет трех? Или четырех? Он считает до пяти, хотя понимает, что предметов бывает больше. Название цифр дальше не знает. «Эй, хенсон через весь бар закричал капитан Иергенсен кокус Говарда. «Эй, ты! Дурья твоя башка! Иди сюда! Выпей с нами!» хенсон подошел и подвинул к себе стул. Я плачу за пиво, сказал капитан. Но заказываете вы доутри. утра. Хенсон, ты только посмотри, какие штуки выделывает этот пес. Он считает лучше нас с тобой. Итак, настроено. До утра заказывайте три пива. Пес ясно слышит цифру три. Но я покажу официанту на пальцах, чтобы он принес всего две кружки. И увидишь, какую бурю поднимет наш пес. Все так и произошло. И Майкл не истовствовал до тех пор, пока заказ Доутри не был выполнен полностью. «Но он не может считать», — заключил хенсон «Он просто видит, что перед одним из вас пусто. Вот и все. Он знает, что перед каждым должно стоять по кружке. Вот и лает». «Сейчас он покажет еще кое-что», — похвастался Доутри. Настроя! Закажем четыре порции. Тогда у каждого будет по кружке». Но вы увидите, что Киллини все равно закатят официанту скандал. И правда. Майкл вошел в роль и лаял на официанта до тех пор, пока тот не принес четвертую кружку. Тем временем вокруг их столика собралась толпа. Всем, всем хотелось угостить Доутри пивом, чтобы испытать талант Майкла. «Черт возьми!» – философствовал Доутри. «До чего чудно устроена жизнь!» Только что ты чуть не умер от жажды, а через минуту тебя уже готовы утопить в пиве. Несколько человек даже захотели купить Майкла, предлагая за него смехотворную сумму в 15 и 20 долларов. «Вот что я хочу вам предложить», — шепнул капитан Иргенсон, увлекая Доутри в сторонку. «Отдайте мне своего пса, и я сейчас же вздую хенсона а его место будет вашим. Завтра уже можете выходить на работу». Владелец бара, в свою очередь, тоже отвел Доутри в уголок. «Приходите сюда каждый вечер с вашим псом», – предложил он. «Это привлечет посетителей и улучшит торговлю. Пиво будете получать сколько угодно, а вечером еще 50 центов наличными». Это предложение натолкнуло Доутри на блестящую мысль. Вернувшись домой и предоставив Квеку расшнуровывать свои башмаки, он обратился к Майклу. Вот какое дело, Киллини. Если этот трактирщик дает нам в волю пива и 50 центов каждый вечер, значит ты этого стоишь, сынок. Для него, а для меня больше. Намного больше. Трактирщик знает, что делает. Он надеется на прибыль. Поэтому он продает пиво, а не покупает. Я знаю, Киллини, ведь ты не прочь поработать на меня. А нам здорово. Ох, как здорово нужны деньги. У нас ведь и Квэк, и мистер Гринлиф, и Коки, не говоря уже о нас с тобой. И все мы должны что-то есть. Нелегко достать денег на квартиру, а работу найти еще труднее. Что скажешь, сынок? Потолкаемся завтра в баре. Заодно и посмотрим, сколько нам удастся собрать. Стюарт обеими руками держал голову Майкла, а Майкл... Сидя у него на коленях и глядя ему прямо в глаза, вертелся и ерзал от счастья, высовывал язык и радостно крутил обрубком хвоста. Майкл был заранее согласен со всем, чтобы Стюарт ему не предложил, потому что это был его обожаемый Стюарт.